Глава девятая. Лили. Утром она ничего не хотела есть. Отказалась и от кофе, и от тоста с маслом. Сидит в кресле, глядя в окно. И это продолжается часами. Сколько еще времени пройдет, прежде чем начнутся изменения к лучшему? Перед тем, как все станет совсем плохо, то, что время делает с нашими любимыми людьми, причиняет боль габриэль тело иногда подводит нас и нужно жить вопреки этому жить с этим за столом мы молча сидим каждая напротив своей большой тарелки дни проходят и я волнуюсь она остается со мной в поставленном на паузу мире без будущего а ее будущее ее жизнь там с ее семьей я ее обуза кандалы что приковывают ее к никчемной жизни му прошлому где все сложно где все пришло в негодность лили я роюсь на полках достаю старый альбом я вижу в нем фотографии прежних дней и меня охватывает странное чувство на всех них чего-то не хватает моей дочери как я могла быть такой так наслаждаться полнотой жизни когда ее еще не было на свете пока у меня не появился ребенок я ничего не боялась Жизнь начиналась и заканчивалась мной. Я ощущала некую непобедимость и ничего не знала. Ни любви, ни уязвимости и страха. Габриэль. Я разглядываю свою дочь. Я не вижу ее так четко, как раньше, но она всегда прекрасна. На всех фотографиях у тебя надутый вид, — говорю я, пытаясь рассмешить ее. Вовсе нет. Посмотри внимательно. Я везде рисую или читаю. Я просто сосредоточена. Так что я не согласна с твоими домыслами, что я была бунтаркой и трудным подростком. Это не домыслы, Лили. Ты была очень строгой. Очень строгой со мной. А ты, мама? Есть вещи, которых я никогда не понимала, и они казались мне несправедливыми. Например? Лили вздыхает. Не разрешала мне делать эпиляцию, пока я училась в колледже. Может, объяснишь, в чем тут была проблема? В чем заключалась угроза твоему авторитету? Неужели я не разрешала? Да, и мне было стыдно за это, еще и за это. Я была подростком и опережала всех в развитии, поэтому я всегда была не такая, как другие, и надо мной всегда смеялись, показывали на меня пальцем, за мое тело, за отца и за другие вещи тоже. Она молчит, и я продолжаю. Чего ты хотела для меня, мама? Какие у тебя были планы, мечты? Ничего особенного. Чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя были дети, а проблем с деньгами не было. Чтобы хватало на отпуск. В общем, чтобы у тебя была нормальная жизнь, нормальная семья. Моя жизнь какая угодно, только ненормальная мама. Молчит. Ты разочарована? Нет. Все, что я только могла представить для тебя, было основано на моей жизни. Но мы разные. Ты... Это козочка господина Сегена, которая всегда выберет свободу, хоть и с риском быть съеденной. Козочка господина Сегена, рассказ Альфонса Доде. И ты за меня боялась? Мать всегда беспокоится о своих детях. Где бы она ни была, что бы ни делала, она всегда начеку, и днем и ночью старается поддерживать связь, быть частью их жизни. Иногда детям хочется, чтобы ее было не так много и нужно как-то цепляться, чтобы не потерять свое место, чтобы оставаться рядом с ними. Роль матери не кончается никогда. Она психолог, учитель, повар, адвокат. Игруша для битья, все сразу. Это профессия на всю жизнь. Ты впервые сказала «профессия», а не «работа». На это она промолчала. Родители никогда не перестают волноваться. Ты всегда с ним, со своим ребенком, но следовать за ним повсюду не можешь. Не можешь его защитить. Ты просто всегда мысленно с ним. Значит, ты все еще беспокоишься обо мне? Да, но я знаю, что ты найдешь собственный путь. Вздыхает. Знаешь, мама, я тоже за тебя волнуюсь, и я вижу, как тебе плохо. Мне никогда не нравилось сидеть в заперти, ничего не делать. Но я не знаю, когда у меня появятся силы, чтобы вернуться на работу. Я скучаю по своим старичкам но не уверена, что старая калека будет им полезна. Чуть помолчав, она продолжает. «А еще больше меня расстраивает, что я не могу заботиться о тебе, Лили. Что это тебе, прихом? «Знаю, мама. А не съездить ли нам на море на несколько дней?»